Эпилог. Я даже подумать не могла, что счастье может быть таким ярким и бесконечным. Невозможно не влюбиться в крохотное поселение на краю тёмного леса. Жить в уединении с любимым, заботиться о своём мужчине и о доме верх наслаждения. Моя прыткая собачка Эми, так же как и я, сбежала из поместья. Быстро меня нашла и поселилась в будке во дворе. Они подружились с Сегри и часто бегали в лес. Присутствие рядом этих милых животных несказанно умиляло. Моя магическая сила расцветала в этом месте и лилась светлым эликсиром по венам. Я уже знала, как направить её в нужное русло, но сначала мы с Лексом поженились. Это была не та пышная свадьба, к которой готовилось всё поместье Рэдбоун. Таинство обряда сплетения двух любящих сердец в городской ратуше. Нас обвенчали быстро, без особых почестей, и это несказанно радовало, но сюрприз поджидал снаружи. Выкатывая лекса на коляске из здания, я не сразу заметила знакомую черную карету и застыла без чувств, когда из нее вышел инквизитор в сопровождении Палетты. С подругой я обменивалась письмами, но даже представить не могла, что она приедет в конце церемонии с Люцием. С того дня, когда я сбежала со свадьбы, мы с ним не виделись. И вот, он стоял напротив во всей красе с букетом цветов в руках, а у меня внутри даже не ёкнуло ничего. Было неловко улыбаться в ответ и делать вид, что ничего не произошло, но те страшные события я давно оставила в прошлом. Инквизитор поприветствовал брата и опустил взгляд на мой округлившийся живот. Я же вцепилась взглядом в палетту. что виновата, пожимала плечами, а потом демонстративно вскинула руку, показывая сверкающее на пальце помолвочное кольцо, то самое, которое когда-то обжигало огнём мой безъмянный палец. Я поняла всё без слов и искренне обрадовалась тому, что Люций недолго горевал по сбежавшей невесте. Её мечта сбылась. Подруга всегда восхищалась Люцием и очень удачно оказалась с ним рядом в момент скорби. Утешила, так утешила. Мы сухо обменялись поздравлениями и разошлись каждый по своим каретам. Странная была встреча, и осадок от неё остался странный. Но Лекс ничем не выдал волнения, и я быстро успокоилась. У нас были заботы поважнее. К сложному ритуалу мы готовились уже больше 3 месяцев, собирали редкие коренья, заказывали специальные настойки. Оказывается, копировать тело, как это делал сам Лекс и почивший колдун, гораздо легче, чем заново вырастить ноги. Но я не собиралась сдаваться. Знала, что у меня хватит сил довести ритуал до конца. И это даже к лучшему, что с инквизитором мы встретились в то время, когда Лекс еще калека. Не стоит ему знать, что я обладаю силой, которая вне закона. Повезло, что и соседей у нас не было. Дома вокруг все еще пустовали. Никто не хотел жить в глуши. Народ тянулся в Валаам. Зато для нас это место стало настоящим раем. Когда получилось добыть последний ингредиент для ритуала, я начертила круг в одной из комнат и помогла Лексу лечь в его центр. Долго начитывала заклинание, прикасаясь к исколеченным ногам мужчины, и только в самом конце, когда веки налились свинцом, ощутила, как сила вытекает из ладоней и творит настоящее чудо. Было сложно поверить своим глазам, но вскоре Лекс сам поднялся с пола на своих двоих. Ослабленная, я рухнула в его объятия и лишилась чувств. А очнулась уже на брачном ложе, рядом со здоровым красивым мужчиной. Счастью не было предела. У нас получилось. Наш малыш увидит сильного здорового отца. Когда настал самый важный день в жизни женщины, рожала я в муках в темной комнате нашего дома. Лекс был рядом, держал меня за руку и помогал как мог. С повитухи семь потов сошло, пока наш мальчик не появился на свет. Я взяла на руки крохотный комочек и почувствовала прилив небывалого счастья. Его стало в моей жизни в два раза больше. Я сразу заметила легкий желтый потусторонний блеск в глазах сына и поняла, что в нем с рождения плещется светлая магическая сила. Уилл Рэдбоун назвал Лекс сына в честь своего отца, и я расплылась в улыбке от умиления. Мне ни на мгновение не пожалело о своём выборе. Наконец обрела семью, о которой всю жизнь мечтала, и самого доброго и заботливого мужа на свете. Конец.